Похлебав горячего мучного варева, сдобренного салом, путники собрались, выкатились на дорогу, оставив за спиной залитую кровью поляну и изувеченные туши зверей. Поперек тракта сидели пять крупных матерых волков. Но с приближением обоза они предпочли расступиться, отбежать за деревья, а затем потрусили позади, по санному следу. «Сейчас я им покажу, кто тут хозяин!» — пробормотал Годислав, отвернул к первым саням, доклонился прямо с седла, выдернул из-под садок, раскрыл один из колчанов и извлек лук. Но взяться за стрелы не успел. Волки моментально шмыгнули в лес. Боярин разочарованно сплюнул. «Умные товари". Слишком умные, пробормотал Середин. Зима и голод были, конечно, хорошим объяснением для ночного нападения волков. Однако Бедун ни за что бы не поверил, что звери способны заморочить людей и кружить их по лесу. Несколько волков внезапно показались справа от дороги, но довольно далеко и держась за толстыми соснами. Годислав даже не стал тянуться к луку. Спустя пару верст волки пропали, но вскоре появились снова, шумно продираясь через заросли бузины, усыпанные мерзлыми красными ягодами. И опять стоило боярину наложить стрелу на титеву, как звери мигом шмгнули в сторону ельника. Проклятый я твари! злост плюнул воин. Олег же глянул на другую сторону дороги и понял, от чего так старательно отвлекали хищники. От выросшей на сломе старой сосны тоненькой березки. Некая сила опять водила их по кругу. Бедун закрыл глаза, нашептал заговор на снятие морока, ткнул пятками бокас заставляя его ускорить шаг. Спустя минут десять он повторил наговор, потом снова и снова. Однако через два часа волки опять завыли справа от тракта, отвлекая путников от приметной березы. — Все-таки они совершенно безмозглые существа, — негромко сделал вывод Олег. Не догадались сломать ее или выдернуть. — О чем сказываешь, дружище? Поинтересовался Владислав. Вместо ответа Середин свернул вправо, знакомым путем проехал мимо ельника и натянул поводья. — А «Да что за проклятие? — Пробормотал боярин. — Это тот же обрыв. — Нас все еще кто-то кружит, — кивнул Олег. — Нужно останавливаться. Чего за зря ноги топтать? — Зелье сварить попробую. Если моя магия сильнее здешней окажется, завтра вырвемся. — А может, сие другое место, только похожее? — спросил сзади Холок. — Следов-то ночной схватки нет нигде, как и не было. Чтобы человека окружить, следы заметать надо, иначе догадаются. Олег спешился. Спустился к реке, раскидал снег, казавшийся девственным, и тут же стали видны темные кровяные разводы. — И ведь вставать опять здесь придется, — вздохнул ведун. — Отбиваться здесь удобнее всего. На обрыве показалась молодая волчица, глянула на середина и тут же метнулась за край, едва Годислав поднял лук. Но, так никого подстрелить и не получится, — признал тот. Хитры больно. Вернув сани на то самое место, с которого они ушли утром, путники заготовили дров, напоили лошадей, повесили им торбы, не спеша, с чувством сытно подкрепились. После этого в небольшом черпаке ведун запарил смесь из одолень травы, мажжевельника и полыни, наговорив ее заговорами о латырь камня, сразу и от морока, и от нежити, и от колдовского проклятия. Сходил в лес, окропил зельем несколько открытых участков, половину состава оставил на утро. Вернулся к костру, внимательно наблюдая за лесом. Вскоре он заметил, как через обрызганную поляну пробежала пара волков. Спустя немного, еще несколько. Звери запах состава учуяли, повели носом, сбавили шаг, но все равно прошли, не испугались. Это значило, что они были самыми настоящими живыми существами из плоти и крови, не наваждением, не оборотнями. «Все правильно», — кивнул Олег. «Зимой в холода нежить застывает». Нет ее в это время. Лешие, берегинь, водяные, спят все. Кто же нас тогда кружит? — Может, это ведьма какая, али колдун? — ответил боярин. — Откуда им тут взяться? Мы третий день ни одной деревни не встречаем. А если есть, что ему надо? Где он? Почему не показывается? Никаких следов человеческих нигде не видно. Он... Ударил себя кулаком в ладонь. Проклятие! Как же мне не хватает освященного креста! Волки кружили вокруг лагеря, однако вплотную не подступали. Только когда в лесу начало смеркаться, они стали подкрадываться ближе и ближе, иногда сбиваясь в стаи и кидаясь к саням. Но в последний момент... неизменно передумывая и отворачивая в сторону. Вскоре звери окончательно растворились в темноте, однако глаза их продолжали светиться, выдавая перемещение. Хищники то бросались вперед, сразу, отовсюду, то отходили, то вовсе пропадали из виду, чтобы вскоре с одной стороны всей массой ринуться в атаку и опять в последний момент разбежаться. Когда, наконец, забрежжил рассвет, и волки отступили, холоп первым без сил рухнул на снег и закрыл глаза. — Прости, боярин, но еще одной такой ночи я не вынесу. Упаду, и пусть сожрут. Да сил моих больше нет, и глаза слепаются. — Выматывают, бедон. Усевшись на облучок ближних саней, сказал Годислав. Они нас выматывают, отдохнуть не дают, пугают. Как в первую ночь поняли, что силы взять не получится, что порубим всех, так теперь за измор взялись. Больно умны волки-то сии. Не иначе волк от благи. Кто еще такое удумает? Прав, Мичура, третьей ночи нам не пересидеть, сомлеем, сонных и пожрут. Да прибудет с нами милость богов, боярин. Попробуем вырваться. Зелием моим лица оботрите. Должно помочь, коли глаза нам кто-то отводит. — Так наливай! — подставил ладони Годислав. — Сначала давайте соберемся, лошадей оседлаем. Зелье ведь тоже свой срок действия имеет. Опасаюсь, как бы не выдохлось раньше времени. Путники свернули лагерь с понятной стремительностью, даже и есть не стали. Олег плеснул каждому в ладонь чуток заговоренного зелья и сам тоже отер лицо, постаравшись, чтобы часть влаги попала на веки. после чего обоз выполз на тракт и довольно быстро покатил к северу. В этот раз путники лошадей не жалели, гнали широкой рысью. Первые пять верст остались позади, ни волков, ни ненавистной березы на пеньке Вядун не заметил и уже обрадовался, что вырвался на свободу. Но миновал второй час путешествия, и по правую руку вдруг показались знакомые ели, обрыв и излученно заснеженной реки. «Стой!» — махнул рукой Середин. Нечего напрасно лошадей гнать и себя мучить. Лучше отдохнем, пока светло. — Проклятье, привстал на стремена Владислав. Хоть ты же обещал! — Значит, здешнее колдовство оказалось сильнее моего, — пожал плечами Олег. — Думать нужно, думать. В ногах правды нет. Ловушку разгадать надо мне. Только тогда с ней можно справиться.